Часть третья. Феста живой воды. Глава первая. Время здесь идет не так, как на земле. То бежит, то тянется слишком медленно. Вот и сейчас оно просто зависло, заморозив жуткую картину, где из женского тела хлещет кровь, а мужчина замер, как истукан, несмотря на то, что мир вокруг кружится, рассыпаясь на атомы. Остались лишь песчинки фотонов, создавшие туманные облака света и окутавшие безумную пару. Словно я нажала стоп-кадр, только не пойми как, потому что в этой сцене себя не нахожу. Да из-за сцены меня нет. Странное дело. Я в пространстве, которое не воспринимаю, не ощущаю себя в нем. Мир кажется отстраненным. Вижу собственное тело, но оно будто чужое. Какие знакомые симптомы? «Неужели у меня синдром деперсонализации?» «Ну ты, девочка, изогнула. Тебе ведь сейчас хорошо и комфортно, и это совершенно не похоже на болезненное ощущение проживания не своей жизнью». «Кстати, а чего это мы с вами разговариваем во втором лице, дорогая мадам Корницкая?» «Господи, Алиса, чему ты удивляешься? Не каждый день после работы попадаешь в другой мир, в котором происходят необъяснимые вещи. Так что у тебя нормальная реакция на странности». К тому же, внутренний монолог — часть постоянного потока сознания. Я напряглась изо всех сил и сфокусировала взгляд на горизонте. Мир стал четче и ярче. Так сказать, ярко-красный, с отчетливыми брызгами крови. Вот только смотрю я на истекающую кровью женщину через зеленые глаза двухметрового исполина. Ее темные волосы прилипли прядями к мокрому лицу. Я вижу ее, но не вижу его — Следовательно, сознание перестало парить в облаке света, как привидение. Получается, мужчина и женщина оказались в одном теле? Но как? Если их объединил не секс, то это смахивает на синдром раздвоения личности. Алиса, с диагнозами, вернись к Феликсу. Смотри, он стоит как вкопанный. Неужели так ошарашен? Конечно, я и сама не в восторге от увиденного, но держусь. Хотя, должно быть, жалко свое тело, но от чего-то не испытываю печали от утраты. Вероятно, подсознание не принимает данную реальность. В любом случае, шумерам повезло с бессмертием. Кстати, они действительно бессмертные. Что я вообще о них знаю? Я постаралась покопаться в памяти. Когда сознание зависло между мирами, горевать не в моих принципах. Помню, как ты заинтересовалась серией книг по следам исчезнувших культур Востока. Самая захватывающая часть о древних несемитах, то бишь легендарных шумерах – основана на сплошных гипотезах и домыслах. Жителями Сапотами были прямо-таки не шумеры, а полубоги, опережавшие свое время. Они первыми научились изготавливать цветное стекло, первыми стали комбинировать золото с серебром, бронзой и костью, изобрели колесо и клинописное письмо, сформировали первую профессиональную армию, составили первые правовые кодексы, создали арифметику. До сих пор удивляют чудеса, которые они творили в медицине – Диагностика и лечение на уровне 21 века Безо всяких МРТ и УЗИ А операции делали почище наших современных светил Короче, из фактов до нас дошли лишь сведения о культуре и письменности А в них ничего особенного не обнаружило Стало быть, нам известно далеко не все об этих шумерах Настоящий шумер – вот он на зеленоглазый с железным торсом Без лишних частей тела и почти без эмоций Телепат, телепорт «Путешественник между мирами!» «И сейчас вместе со мной смотрит в одном направлении. И куда это мы уставились?» Так закопалась в мыслях, что даже не заметила, как мы оказались в другом помещении. Черные мраморные стены с серебристой мерцающей паутиной создавали иллюзию бесконечности и неясности его размера. Феликс по-прежнему крепко сжимал безжизненное тело, которое, наконец, перестало кровоточить. Рано нереально быстро затянулись, что совершенно не удивило. Пожалуй, вряд ли меня уже что-то может поразить в этом мире. Я не видела лица шумера, но ощутила его озадаченность. Не такой уж он всезнайка, раз пришел в замешательство. Телохранитель склонил голову над бледным лицом женщины, осторожно убирая руками липкие пряди волос. «Феликс, ты совсем недавно таскал ее на плече, как мешок с картошкой, а теперь так заботливо к ней. А теперь так заботливо с ней обращаешься и прижимаешь, как родную. Это как понимать?» Опекун бренного тела резко поднял голову и огляделся, словно услышал мой голос. Хотя нет, ошиблась. Он не прислушивался и искал кого-то взглядом. Ждали мы недолго. Через некоторое время стена замерцала сильнее, а затем пошла волнами, став эфемерной. Сначала из нее показалась рука, а потом целиком появился еще один шумер. Он был выше телохранителя на голову. Да они просто гулливеры. Лысина трехметрового блестела так, что в ней отражались мерцающие разводы стены потолка. Хозяин подземелья весь в черном, с желтыми сверкающими глазами смотрел на Феликса, точно взвешивая, какое право имел тот здесь присутствовать. Не очень приветливый господин в странной одежде. Широкие штаны, похожие на юбку, однорукавная рубашка. Какие-то люминесцентные кольца, вживленные под кожу на обнаженной руке, слегка отсвечивающие при тусклом свете комнаты. Кто он, жрец или орк? Что-то не похоже на злобного варвара, подчиняющегося темному властелину. Тянет на самого властелина. Правда, пещерные апартаменты мало смахивают на дворец. Скорее всего, он темный жрец. Если так, то неужели это местный морг, а тело собираются кремировать? Еще никто в моем мире не присутствовал на кремации собственного тела. Да уж, несказанно повезло стать первопроходцем. «Седьмой, рад тебя видеть!» Голос хозяина вертепа был хрипкий и низкий. Феликс подошел ближе и пристально посмотрел в желтые глаза жреца. «Еще скажи, что скучал!» Сказал он с усмешкой. «Я ведь не ослышалась, жрец назвал Феликса седьмым!» По-видимому, еще один брат. «Что это?» Сквозь зубы процедил тот, указывая пальцем на тело. «Что это? Фу, как грубо! Весьма невоспитанный тип. Будь то у Феликса в руках коробка со старыми мамиными туфлями. Валялись, понимаешь, на балконе, а он не знал, куда деть, вот и решил брату в подвал занести». «Второй, ты же сам видишь, она просто раненый котенок». И мужчина бросил тело к ногам брата. Оно беззвучно шлепнулось, и словно тряпичная кукла распласталась на черном, слегка отсвечивающем полу. Феликс запустил пятерню в волосы и тяжело вздохнул. Точно гора с плеч свалилась. Вместе с бывшим телохранителем во все его зеленые глаза я смотрела на свое тело. И вдруг так потянула к нему одиноко лежащему на твердом холодном покрытии. Черт побери! Аж защемило где-то внутри моей эфемерной сущности. Как жестоко он обошелся с ним! Этот шумерский амбал не раненого котенка бросил, а будто выкинул мертвую кошку на мусорку. — Ты! — заскрыжетав зубами так, словно они у меня были, заорала я. — Чокнутый шумер! Сейчас же подними меня с пола! Во всяком случае, у меня было чувство, что ору. Но несносный грубиян сделал вид, что не слышит. Конечно, он телепатит только когда ему нужно. — Проклятье! Будь я в своем теле! За такое обращение залепило бы ему увесистую оплеуху. Хотя вряд ли бы у меня это получилось. Из-за слишком высокого роста, беспардонного мужлана, вектор моего желания и сила движения руки абсолютно не совпадали. Короче, я бы просто не дотянулась до его щеки. Стало так тоскливо, захотелось плакать на взрыд, что мне вовсе не свойственно. Последнее время сама себя не узнаю, потому что перестала понимать, кто я. Приемлем лишь один вариант. Я там, где я есть. Остается лишь наблюдать, что будет дальше. Черная поверхность быстро впитала алую кровь, сочившуюся из невидимых колотых ран. Тысяча маленьких светлячков, отделившись от стен, слетелась на тело, облепив его, как саранча. Теперь она походила на запеленованную египетскую мумию, только переливалась полупрозрачными цветами, словно огромный драгоценный камень. Светлячки тихонько суетились, издавая легкое дзыньканье, как погребальный звон. «Если хорошенько подумать, то от чего я негодую на Феликса? Какие могут быть претензии, ведь мы друг другу никто?» Да и видимся первый и последний раз в жизни. Но должно же быть хоть какое-то сострадание у этих инопланетян. Порядки у них такие, что ли, запросто раскидываться человеческими телами. Какой жестокий мир, хоть и цивилизованный. Кстати, до сих пор не видела здесь ни одной женщины. Возможно, на планете полный патриархат, и мужикам начихать на элементарное сочувствие. Ироды, точно не мать их родила. «Прелесть какая!» С иронией сказал черный монах, скосив глаза на лежащий на полу сюрпризец. — Не знаю, как отблагодарить тебя, седьмой, за доставку столь идеального материала для исследований. Тебя, брат, как всегда, притягивает все опасное. — Не преувеличивай, второй. Мне не грозит опасность. Я и есть самоопасность. Феликс, чье второе имя, как выяснилось, опасность, направился к опошащимся светлячкам, присел на корточки и засунул руку в середину. Она чересчур легко прошла сквозь тело. Мр. По-моему, я уже слышу хлюпанье внутренних органов. С ума сойти. Здесь ощущение похлеще, чем в морге. Вот сейчас согласилась бы с моим отцом. Кремация — лучшее решение конца бренной жизни. Ой, все, не хочу на это смотреть. Закройте мне веки, умоляю. Рэм, останови разрушение материи, иначе я разрушу купол. Тихий циничный голос эхом отразился от стен. Жаль, не вижу, как на грубый шантаж отреагировал Рэм. Вижу только то, что видит перед собой мой аватар. Изумрудные глаза прищурились, пристально вглядываясь в померкший драгоценный камень на полу. Цветлячки разом потухли, а рука Фэлла Грозного стала прозрачной, как на ландышевом поле, когда я решила, что он превращается в невидимку. И только теперь, чувствуя, как его энергия струится и пульсирует, поняла, что на самом деле тогда происходило. Ощущение тепла электрических покалываний пробудило что-то мощное, и Феликс начал меняться. Его рука впитывала мощь планеты, грозя всем недовольным, как карающая десница Всевышнего. Думаю, гнев руки Бога наказал тогда на зои взявших меня в заложницы и требующих что-то там взамен. О, нет! Алиса Ярославовна, что ты несешь? Чего тебя потянуло на антинаучные дебаты с собой? Хотя, если откинуть религиозное измышление, этот парень слов на ветер не бросает. И правда, чего мелочиться, ведь шантаж – всего лишь угроза негативных последствий при невыполнении требований. А мой расчудесный телохранитель, я вновь ему должность, не угрожает, а сразу действует. Пообещал разрушить и тут же приступил к исполнению. Сидя на корточках, он выражил над телом, как шаман. В технологиях местного шаманства я пока не сильна. Но не сомневаюсь, что они из ряда сверхъестественных проявлений высшей реальности. Если он не бог, то точно полубог. А еще Феликс действительно телохранитель. и не скажешь. Ради тела землянки, тело без души и сознания готов разрушить какой-то купол. И, судя по всему, это очень важное для них сооружение. Фел, остановись!» Черный монах схватил его за видимую руку. Он даже назвал брата по имени, но это не помогло. Феликс продолжал впитывать энергию. Люминесцентные кольца у черного капуцина погасли, и он упал на колено. не заберут ее, что бы ты ни решил!» мрачно произнес брат. «Пусть попробуют». Феликс вытащил руку из светящейся мумии и взял монаха за плечи. «Если они хотят отдавать мне приказы, ничего не объясняя, то столкнуться с последствиями». Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. «Мне очень жаль», — черный монах первым нарушил молчание. Рука его стала прежней, сила вернулась, запульсировав мягким свечением под кожей. Медленно поднимаясь на ноги, он расправил плечи и покачал лысой головой. Феликс криво усмехнулся. «Ради Создателя, не мели ерунды». «Жаль, тебе незнакомо это чувство. Давай без драматизма, делай, что должен». «А я должен?» Реальность не такая, как ты думаешь, поэтому продолжай делать то, во что веришь. А что будет, если я этого не сделаю? Да чего же любопытный этот капуцин, аж раздражает. Что будет, что будет, даже в Ветхом Завете нет ответа на этот вопрос. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. А он прямо-таки хочет, чтобы ему пасьянс разложили и погадали на будущее. «Надеюсь, тебе не придется сожалеть». В голосе Феликса послышались металлические нотки. В этот момент я поняла, что он, мой телохранитель, знает и мое будущее, и свое, и даже черного монаха. В нем чувствовалось полное принятие неизбежного, но монах уперто гнул свою линию. «Ты ведь знаешь, что все бессмысленно. Что бы я ни сделал, последствия будут одинаковы. Если сейчас восстановить это тело...» Лысый кивнул на светящуюся мумию. В любой момент оно будет разрушено. Датчики определили. В нем частицы первородной материи. То, с чего начался большой взрыв. Если она возродится, то когда-нибудь обязательно воспользуется ею. И тогда даже ты не спасешь, шумер. Один неверный шаг, и никто не справится с последствиями. Я предпочитаю не делать неверные шаги, чтобы избежать последствий. Феликс устало и потер переносицу кончиками пальцев. Затем молча развернулся и тяжело оперся о стену. Та, медленно проваливаясь внутрь, полностью приняла его в себя. Мерцающий свет померк. Я уж подумала, что стена поглотила его, а вместе с ним и меня. А нет. Феликс появился в комнате, выехав в огромном кресле. Оно остановилось рядом с Рэмом. Телохранитель немного поюрзал, устраиваясь поудобнее, затем откинул голову на спинку и положил руки на колени ладонями вверх. Закрыв глаза, он предоставил брату возможность действовать. Зеленоглазый демон не сомневался, что черный монах сделает правильный выбор. Я только была расстроилась, что сквозь закрытые веки Феликса не смогу следить за развитием событий, однако оказалось, что это не помеха. Я видела, как большой лысый капуца наклонился, простирая руки над телом, едва касаясь его. Напуганные светлячки исчезли, и я наконец заметила, что лежу. «О боги, совсем обнаженная!» Неважно, что я сейчас не в себе, тело-то мое. А куда делась окровавленная одежда? Неужели светлячки сживали? Короче, валяюсь абсолютно голый среди незнакомых мужиков с другой планеты. Неживая, беззащитная, а мое сознание бродит в чужом теле, как неприкаянное. Самое грустное, что я ничего не могу с этим поделать. Рем взял мою руку или руку тела. Сложно понять, кто ты и что твое, когда находишься в двух местах одновременно. И нежно так легонечко погладил. Маленькая, безжизненная, она потерялась в огромной лапище трехметрового титана. «Эй, извращенец, она же мертвая! Отстань от нее! Феликс, ты меня слышишь? Только посмотри на своего братца! Он даже глаза от удовольствия закрыл!» Словно крокодил облизывается, прежде чем сожрать. Будь тело живым, по нему от ужаса пробежал бы табун мерзких мурашек. Хозяин подземелья глубоко вдохнул, затем приложил ладошку моего тела к межбровью. «Принюхивается, что ли?» Нет, показалось, просто замер. В этой гнетущей тишине время снова остановилось. Очень долго ничего не происходило. Затем хриплый низкий голос разрезал тишину мистической черной комнаты. Слишком опроведчиво с твоей стороны, седьмой, оставлять было на ней ледяной ожог. Наконец, вернувшись из я упрягнул Феликса старший брат. Рэм провел большим пальцем по родимому пятну на моем запястье. «Выходит, то, что я всю свою сознательную жизнь считала родимым пятном, оказалось ледяным ожогом?» «Что еще интересного расскажете, мистер Холмс?» «Новорожденная воскресила женщину, отдав ей энергию. А когда ребенок ослаб, ты вживил ему Аллат. Почти мудрое решение, если бы ты не создал его из своей энергии, лишив себя возможности вернуться домой. Фэл, ты меня все больше удивляешь». «Какие интересные вещи он рассказывает, как будто бы обо мне». «Ах, Рэм, прости, не поняла тебя сразу, да еще и поспешно окрестила извращенцем. Ведь ты, выходит, психометрик, подключился к моему энергетическому полю и что-то странное говоришь о моем прошлом. Из вышесказанного следует, что либо ты, Рэм, шарлатан, либо я ничего о себе не знаю, и непонятно, какой из утопических вариантов наиболее вероятный». «Я сделаю это», — произнес старший брат глухим голосом, опустив мою руку на пол. Пожалуй, аргументы Феликса не оставили ему выбора. Специалист по трупам резко поднялся и зачем-то начал хлопать себя по лысой голове. Я с интересом наблюдала за шаманскими действиями, но Рэм опустил руки без каких-либо последствий и, не оборачиваясь, зашагал вглубь помещения. «Я сделаю то, что ты просишь, раз она под твоей эгидой», — бросил желез напоследок и скрылся в черной стене. Он так красиво сказал про эгиду, что я готова поверить в этот наводящий ужас щит Зевса на мне. Как же сложно тебя понять, мой покровитель и телохранитель. Зачем ты так настойчиво требуешь восстановить материю моего тела? Зачем заманил на шумер, когда знал, что здесь меня ждет смерть? Зачем спасаешь, когда знаешь, что смерти мне не избежать? Вдруг откуда-то донеслось глухое ворчание? Придется нарушить принцип шумеров, не вмешиваться в жизни смерть людей. Хотя тебя, раненый котенок, сложно отнести как к людям, так и к шумерам. Доктор Хаус шаманил в темных глубинах алтаря. Время от времени он произносил какие-то несвязные обрывки фраз, которые я либо разбирала с трудом, либо вовсе не понимала. «Объяснит мне кто-нибудь, что здесь вообще происходит?» «Эй, Флегма, ты меня слышишь?» Но ответа не последовало. «Феликс, ты и без того жутко раздражаешь, когда читаешь мои мысли, а когда не слышишь меня, бесишь еще больше!» Феликс не реагировал. Неудивительно, ведь это его привычное состояние. У зеленоглазого Сони повадки льва. Как дикий зверь он концентрирует энергию во время опасности, а потом резко впадает в спячку. В жилище брата он так расслабился, что казалось, еще немного, и раздастся мощный храп. Прислушалась. Нет, не храпит. Впал в летаргический сон и убежден, что брат сделает так, как нужно ему, Феликсу. «Никого здесь не интересуют мои желания. Насильно притащили в этот мир, провели смертельную экскурсию, убили, оторвали сознание от измученного тела. Теперь пытаются нас собрать, и неизвестно, что из этого выйдет. Я даже не могу ни на что повлиять, лишь смотрю на осколки себя самой. За что мне это все? Что я им такого сделала?» Когда покину тело Феликса, вернусь в свое и снова стану женщиной, я им такое устрою! Я и заставлю себя уважать. А куда ушел его брат? Сколько мне еще быть вне себя? Тусклый мерцающий свет внезапно вспыхнул так ярко, что сознание вздрогнуло. Мое тело тоже вздрогнуло, и, отделившись от поверхности, начало плавно подниматься. Медленно проплыв в воздухе, оно замерло над стеклянным саркофагом. Странно, откуда появился гроб в пещере?» до этого казавшийся совершенно пустой. Громоздкий и прозрачный он покоился на возвышении из черного мрамора, в котором бурлила белая масса. Вырываясь мощными лучистыми сгустками, она приподнимала огромную массивную крышку саркофага и, знакомо сверкая молниями, наполняла пространство. Это была масса энергетического океана. Стеклянная плита склепа сдвинулась в сторону, и тело, неспешно опускаясь, погрузилось в эту живительную силу. И вот тут я перестала видеть — словно глаза залепили белым снегом. Не только видеть, перестало ощущать время и пространство. Пора бы смириться с происходящей со мной чертовщиной, но я по-прежнему не оставляю попыток понять причину и следствие событий. Судя по всему, где-то там, где меня нет, запущен восстановительный процесс моего бренного тела. Знают ли они, что меня в нем нет? Конечно, я понимаю. Купание в саркофаге – это не хирургическое приживление, отделенное от организма конечности в больнице на земле но все же опасаюсь, что после восстановления тела сознание может в него не вернуться. Всего лишь потому, что потеря сознания – это признак смерти. Находиться в гробовой тишине моего подсознания скукать еще редкостное, как ни крути. Интересно, сколько времени займет купание в той ванне? Сквозь поток тяжелых мыслей вдруг прорвался глухой шепот. «Рэм, ты принял правильное решение. Прошу тебя, постарайся, ибо удерживать ее...» «Время еще и купол планеты, тяжело даже мне». Шепот оказался не голосом, это были громкие мысли Феликса. Вряд ли я стала телепатом. Пусть мое сознание капитально заблудилось, поселившись в подсознании другого, но мне представился прекрасный шанс наладить ментальный контакт. Невероятное чудо оказаться у истока всех путей, где родниками били мысли и большие массивы самой разной информации, и где можно получить вожделенные ответы на давно мучившие вопросы но мне неизвестны принципы работы шумерского подсознания. Да что я вообще знаю о подсознании? И тут я вспомнила методику Карлоса Кастанеды. Согласно ей, нужно расслабиться и остановить внутренний диалог с собой, избавиться от лишних мыслей и сконцентрироваться на разрыве реальности, как на линии горизонта между мирами, землей и небом. Оказывается, чтобы увидеть то, чего нет, надо всмотреться между тем, что уже есть, и получить нужные образы. Но в голове шумера поток мыслей оказался настолько непостижимым для восприятия, как если бы свет от них был ярче десяти миллионов солнц. Это были небывалые образы, прочно сплетенные между собой на первый взгляд хаотично, в мощнейший, очень плотный, вполне закономерный поток. Всего лишь нужно ухватиться за нить образа и тянуть. Недолго думая, я нырнула в поток, и во мне яркими всплесками вспыхнули поочередно знакомые слова и места. «Феликс», «Планета шумер», «Купол», Энергетический океан, парк Эфтелинг. Восхитительный завораживающий парк, в котором хочется бродить бесконечно, как в лабиринте. Я даже почувствовала запах тех лавандовых ландышей и тут же оказалась на поляне. Поляна слишком сильно сказана, скорее клочок земли с цветами и белой горой. Феликс, дорогой, твое подсознание просто огонь. Было так, что вспотела бы от жара, но мертвые не потеют. Посреди серебристо-белого энергетического океана показался небольшой остров, на котором не было ничего живого. Выжженная, потрескавшаяся земля, сквозь щели которой вырывались языки жидкого пламени. Пронизанный разрядами молнии океан кипел, выбрасывая клубы пара, доходящие до багровых облаков. Настоящий шумерский апокалипсис. Сквозь туман виднелся единственный материк планеты, но и он был безжизненный, как тот остров. Планета умирала, выбрасывая в конвульсиях жидкий огонь. Даже бордовое небо пылало. Лишь небольшая поляна цветов под огромной белой горой оставалась нетронутой. Вдруг гора содрогнулась, как вулкан перед извержением, отчего раскаленный воздух задрожал, опалив лепестки цветов. Ветер донес протяжный металлический скрежет, похожий на торможение поезда. Только в мере нет поездов. Жизненный цикл звезды. Световой вихрь. Опасность. — разобрала я слова, прорывающиеся сквозь металл. — Так вот, что происходит с шумером. Подходит к концу срок жизни старой звезды, и планете угрожает опасность. Звезда умирает, а световой вихрь от взрыва сметет или уже сметает расположенные рядом планеты. Я медленно подплыла к Белой горе, пока она не стала хорошо различима. Еще немного, еще ближе, и я разглядела, что это. Огромное существо, окутанное энергетической сетью, пробуждалось от спячки. Женский голос настойчиво взывал к нему. «Какая удивительная ситуация. Планета, хотя, может быть, это и не планета, вызывает к Титану с мольбой о помощи. Не представляю, как Титан сможет остановить взрыв сверхновой звезды. Разве что он бог. Вот только я не верю в богов, даже если они телепаты и телепорты. Недостаточно этих способностей для изменения процессов Вселенной». Паутина из молнии померкла и медленно таяла, как весенний снег, обнажая что-то чрезвычайно яркое. Вначале показалось, что это бесформенное нематериальное существо, однако, когда оно, поднимаясь, отделилось от поверхности планеты, стали различимы человеческие очертания. Шумер гора, покрытый мерцающим блеском энергии, опершись на одно колено, медленно встал и выпрямился. Багровое небо доверчиво легло ему на плечи. Кажется, я нашла в подсознании Феликса великое историческое событие, явно переломное для его планеты. Неведомый мне Атлант отвернулся, подставив лицо ярко-алому свету умирающей звезды. Пары энергетического океана бешено клубились, окутывая туманом обнаженное тело. А он, поглощая окружавшую его энергию, продолжал расти все выше и выше. И вот он превратился в легендарного Титана, как в древнегреческих мифах. Теперь, когда доказательство стоит передо мной, я верю, что мифы основаны на реальности. Да-да, мифические титаны, первородные сущности, обладающие природной мощью, существовали. По сути своей, они энергия в чистой ее форме, и тот, кого я вижу, настоящий титан. Он повелевал природой, собирая ее силу в себе и сливаясь с ней. Энергия земли и вечно лесов, воды, воздуха, сила огня и колоссальная вспышка сверхновой звезды. Все перемешалось в этом безумно прекрасном существе. Планетарная энергия кипела в нем, возрастая до космических размеров. Поистине величественное зрелище. Мне захотелось прикоснуться и ощутить мощь этих стихий. Уверенно именно такими видели богов древние греки. «О боже, какой мужчина! Я хочу... Господи, о чем это я? Брось, Алиса, не криви душой!» «Если существует мужчина твоей мечты, то только такой, с которым ты можешь ничего в себе не прятать и не скрывать, потому что рядом с ним девочка индиго всего лишь девочка, без особых способностей и странностей». Титан завораживал, манил своим величием. Мне вдруг захотелось свернуться в клубочек в его руках. Хотя где у него руки? Он настолько огромен, что его энергия заполонила все пространство вокруг. Планета покрылась густым туманом света, словно энергетический океан вышел из берегов, затопив единственный материк. А затем на поверхности все кружилось, постепенно поднимаясь в виде светового столба. Некоторое время смерч висел, наматывая вокруг воронки паутину молний. Набрав силу, он пронесся ураганом по планете и взметнулся вверх. Энергетическая масса растеклась в атмосфере, потушив горящее небо. На этом светопредставление закончилось. Бог сделал свое дело и покинул планету, оставив о себе очередную легенду. Любопытно дожуться, кто это был. Предположительно, генетическая память о предках сохранила в подсознании Феликса величественный образ. Хотелось бы найти этому доказательство, поэтому я продолжила дергать за нити памяти, пытаясь понять произошедшее. Воспоминания открывались плавно, как ленты, рассказывая образами историю Шумера. Я попала в то время, когда планета ждал апокалипсис. Взрыв второй сверхновой звезды. Миллион лет назад одной из двух солнц планеты, оранжевый гигант, превратилась в красного карлика, а красный сверхгигант сжался, став голубым. Восхитительное зрелище. Голубой сверхгигант. От его красоты и величия захватывает дух. Он завораживает своим бело голубым сиянием. Самая горячая, самая ослепительная, самая большая звезда во Вселенной. Но жизнь голубого гиганта коротка. Звезда уже подходила к финалу эволюции, сжигая световыми вихрями поверхность планеты. За шумеров я не переживала. Как оказалось, инстинкт самосохранения развит даже у бессмертных. К тому моменту, когда звезда разбушевалась, они покинули планету, предварительно разбудив бога шумера. Ответа «Кто этот титан?» я пока не нашла. Проснувшись, он закрутил энергию Океанова в огромное торнадо и размазал его по небу, сородив купол, который до сих пор защищает планету от световых вихрей, обезумевшей звезды, которая еще миллионы лет может идти к своему закату, выплевывая сгустки плазмы. Вскоре шумеры вернулись на материк для восстановления жизни. Как оказалось, их бессмертие связано с энергетическим океаном. Местный Солярис, в отличие от Соляриса Станислава Лема, неразумный. Океан накапливает энергию и синтезирует ее в материю. Увиденное походило на легенду, описанную в шумерской клинописи. Помню, что в их мифах Был бог Энлиль. Он отделил небо от земли, встав на голову и оттолкнув небо ногами. Почти так же поступил тот титан, сородивший купол над планетой. Атлант не исчез, он стал небосводом, впитав и пропустив через себя энергию океана. Жаль, что я никогда больше не встречу это мифическое существо. Зато благодаря куполу, который нарушает все известные законы физики, Шмир продолжит существование, не опасаясь воздействия агрессивной звезды. Планета быстро восстала из пепла, как феникс, и теперь восхищает своей непохожестью и одновременно похожестью с Землей. Ее освещают два солнца ночным багряным и дневным розовым светом. Огромный единственный материк в виде шестиугольника и с внутренними разноцветными морями окружен энергетическим океаном. Над ним парит воздушный остров Уайн, жителями которого я успела близко познакомиться. На материке нет ни одного заброшенного уголка, С своими яркими живописными пейзажами он напоминает экзотический Сингапур. Никогда еще история не касалась столь захватывающей. Я так ее увлеклась, что не сразу поняла, кто это, когда стройный ряд мыслей перебил мужской голос. «Я сделал то, о чем ты меня просил», <соценно> — устало произнес Рэм. Макротело восстановлено». Происходящее было скрыто от меня. Так что я понятия не имела, как протекало восстановление и сколько на это ушло времени». Утомленный голос доктора Франкенштейна наводил на мысль, будто он вечность собирал пазлы из микрочастиц моей оболочки, а я в это время смотрела научно-популярный фильм об истории планеты, длившийся сотни лет. «Сейчас оно в стазисе!» — снова раздался голос Рема. «Проклятие! Опять назвал меня оно!» Надеюсь, мне не нужно тебе объяснять, что материя сознания в макротеле полностью отсутствует. Не обессудь, седьмой. Забери с собой то, что есть. Рэм знает, что хоть и починил сосуд, но содержимого в нем нет. Странно, ведь без оболочки человек обречен на гибель. Почему тогда макротело существует без моей сущности? Рэм оказался не настолько всемогущим. Он не смог оживить тело. Он даже не знает, что моя сущность в теле его брата. Пожалуй, об этом даже сам Феликс не подозревает. Впрочем, ничего удивительного, чуда не произошло. Какой бы наивысшей ни была цивилизация, вряд ли она способна воскрешать мертвых. Хочется верить, что тот Титан, шумерский бог, смог бы вернуть меня к жизни. Но как позвать его на помощь, к сожалению, не знаю. За пределами нашего с Феликсом сознания повисла тишина. Рэм ушел куда-то, Феликс ушел в себя, а мне уйти было некуда. Попробовала вновь окунуться в поток воспоминаний, но, неистовые вспышки нити памяти, блокировали мои попытки. Ларчик Пандоры с тайнами шумера закрылся, и я вдруг снова погрузилась в темноту. «Эй, ты меня слышишь?» — крикнула я, пытаясь привлечь внимание Феликса. Но в ответ тишина. «О, Создатель! Это беспробудная Соня грозился разрушить купол ради меня, а теперь дрыхнет, как сурок, совершенно забыв о моем многострадальном теле!» «Спящий царевич, открыл бы ты свои распрекрасные зеленые глаза!» «Мало того, что я не в себе, еще и в тебе темно, хоть глаз выколи. Хочу увидеть белый свет, хочу знать, что там происходит, в саркофаге. Да и вообще, что, в конце концов, творится в мире, где меня нет?» В следующее мгновение все залилось яркими сполохами, точно на лазерном шоу. Однако сияющее пространство ребило недолго. Шоу закончилось так же неожиданно, как и началось. Лучи света рассеялись, открыв полумрак с легким мерцанием светлячков. «О, чудо! Я снова вижу!» В стеклянном саркофаге по-прежнему лежало тело. Только энергетическая масса куда-то исчезла. Братья стояли по обе стороны от гроба. На фоне этих исполинов тело женщины казалось крохотным. «Какая же ты маленькая! Совсем как дюймовочка!» Заостренные черты лица были кукольными – Черные жемчужинки открытых глаз в темноте тревожно блеснули отражением светящихся нитей. Точно такими же, как и в изумрудах Феликса. Алые губы были плотно сжаты, а волосы идеально уложены. Обычно смуглая кожа все еще оставалась фарфорово-бледной, словно обескровленная. Это была я и одновременно не я. Понять бы, жива ли она. Фу ты, жива ли я. Открытые глаза не аргумент в пользу жизни. Они могли открыться уже после наступления биологической смерти. От мышечного спазма, например. Даже если тело живое вряд ли способно функционировать без сознания. Проблема в том, что мое сознание пригрелось в другом теле, которое казалось более родным, чем тело дюймовочки. Ничего не могу с собой поделать. Мне совершенно не хочется возвращаться в неродную себя. Да я понятия не имею, как это сделать. К тому же в Феликсе уютно и комфортно. Представить не могла, что смогу существовать в мужском теле. «Мальчики, а можно остаться здесь навсегда?» Доктор Хаус скрестил руки на груди недовольно взирал на проблему, которую подкинул ему седьмой. «Ты слишком рисковал, вернувшись с ней сюда. Что собираешься делать в будущем?» Черный монах подошел к брату и положил окольцованную руку тому на макушку. Рэм был на целую голову выше Феликса. Старший слегка наклонился, заглядывая в его зеленые глаза. «Седьмой, твои гениальные мысли порой ходят такими странными путями!» Сказал он, немного помедлив. «Я догадалась, что Рэм попытался прочесть мысли брата, но либо не смог, либо не нашел нужного ответа. Интересно, все шумеры способны читать мысли? А могут ли они проникать в разум друг друга?» Феликс забросил руку второго и силой встряхнул головой, словно отгоняя чужую энергию, назойливо пытавшуюся проникнуть в его сознание. «Видеть будущее – не мой талант», – резко ответил он. «Здесь есть те, кто с этим справляется лучше». Феликс кивнул куда-то в сторону, явно намекая на личность, им обоим известную. «А ты стал намного сильнее». Он похлопал брата по плечу. «Жизнь на мере пошла тебе на пользу. Все же выбирайся наружу хоть иногда, пока вселенная не изменилась». «Вот именно. Пока!» — жестко припечатал рэм поэтому хвораны и предложили ввести ее в стазис стазис думаю никогда не пойму вас усмехнулся феликс потирая двумя пальцами переносицу каждый раз наступать на одни и те же грабли зная что стазис может быть только осознанным и добровольным ведь и с ней может произойти то же самое что и тогда с ее отцом что такое грабли переспросил рэм Из всего сказанного, очевидно, это было единственным непонятным для него словом. Мне же не ясно абсолютно другое. Сознание тревожно зашевелилось. Что они сделали с моим отцом? Когда это случилось? Странно, что я ничего об этом не знала. Сколько себя помню, папа был обычным человеком, до мозга костей, увлеченным работой. Все свободное время посвящал двум любимым женщинам. Мне и маме. Короче, он всегда был на виду. Уверенно с отцом не происходило таких катаклизмов, как со мной. Тогда о чем и о ком они говорят?» «Советую, заканчиваю ментальный садизм», — Одернул меня Феликс. «Пора возвращаться». Я впервые почувствовала, что телохранитель обратился ко мне. Сознание словно током ударило, но не сильно. Зато я ощутила легкое покалывание каждого атома. «Хвала местному создателю! Я, наконец, что-то чувствую!» Те же ощущения, что и в родном теле, когда по нему растекается энергия, готовая учудить. «Даже я начинаю терять терпение», — останавливаясь после каждого слова, тихо добавил хранитель моего разума. «Ты меня гонишь, даже не выслушав?» — обиделась я на него. «В толк не возьму, что я такого сделала и почему терпение у Ватара заканчивается?» Больше мне не дали и слова сказать, буквально выпихнули, как пробку из бутылки. Пух! и я лежу на спине, уставившись в потолок. От увиденного сразу стало неуютно. Гроб, даже хрустальный, все равно гроб. Ой, как же стыдно лежать обнаженный в обществе двух малознакомых мужчин. Пусть даже один из них как бы врач, а второй стал немного ближе после того, как я хоть и ненадолго, но побывала в нем. Теперь мы с ним практически родные души, что еще больше смущает. Зеленые и черные глаза мужчин с интересом и одновременно с каким-то облегчением уставились на меня. Рэм рад, что проблема сейчас свалит, а Феликс, что проблема свалила из него. Стыдливо зажмурив глаза, я беспомощно заерзала в поисках, чем бы прикрыться. Задрав руки вверх и схватив первое, что попалось, потянула на себя. Уж не знаю, как у я решила прикрыться тяжелой стеклянной крышкой саркофага. Я ее потянула, вот она и подалась. Почувствовав, как крышка вдруг стала мягкой и вязкой, я открыла глаза. От удивления даже забыла о наблюдающих за мной шумерах и просто ошарашенно смотрела на свои пальцы, мелко перебирающий легкий прозрачный шифон. Нежно, словно вуаль, подчиняясь движению рук, он слой за слоем окутывал мое тело. Ошеломленный взгляд сменился неподдельным восхищением. В голове крутился единственный вопрос. Неужели это сделала я? «Это вопрос или ответ?» Вновь мои мысли проник Феликс, и уголки его губ согнулись в ироничной усмешке. В ответ я смущенно улыбнулась. Однако восхищение мгновенно переросло в легкий ужас. «О, Создатель, на что еще я способна? Черт побери, я мутировала? Я больше не человек и никогда им не буду?» «Все к лучшему в этом лучшем из миров», — философский вслух изрек телохранитель. Опершись на саркофаг, Рэм наклонился ко мне и с недовольством выдохнул. «Зря она вернулась». Я подтянула спасительную ткань подбородку, крепко сжав кулачки, словно вцепилась в свою душу, оберегая от очередных покушений. «Какой же ты черный, недобрый, настоящий жрец смерти. Если твой брат говорит, что мое возвращение к лучшему, то, может, не все так печально, как тебе кажется. Феликс, твой брат мутный тип. Почему он так негативно настроен против меня?» Мы даже не были знакомы в прошлой моей жизни. В ней первородная энергия Вселенной. Знает ли она, что не сможет здесь долго находиться без последствий разрушения?» В голосе Рема чувствовалось беспокойство. «Теперь знает», — кивнул Феликс в мою сторону и широко улыбнулся. Улыбка вышла очень даже искренней, совершенно не похожей на прежние кривые усмешки. «Умеет озадачивать». Неужели он, в отличие от брата иезуита, так рад меня видеть в добром здравии? Или так счастлив, что избавился от моего присутствия в его голове? Как я оказалась в его теле? Как потом очутилась в своем? Науке неизвестно. Удрученно вздохнув, наконец рожала свои одновременно чужие губы. «Смотрю, тебе весело!» Произнесла я и тут же заметила, что голос у меня не изменился. «Слава Богу, что хоть что-то во мне осталось прежним!» «Уж точно не грустно», — согласился Феликс. Потом посмотрел на брата и вдруг стал серьезно сосредоточенным. Немного помедлив, обошел саркофаг и положил руку на плечо Рема. «Не благодари», — буркнул тот, обернувшись. «Ты сам мог великолепно с этим справиться. А это...» Рем запнулся и, тыкая на меня пальцем, поинтересовался. «Кстати, как ее зовут?» «А, неважно. Идите уже отсюда». Он замахал рукой, требуя, чтобы я тотчас исчезла. Какой смешной ты, доктор Рэм! Я ведь не телепорт, чтобы раз и улетучиться. Пока я только крышки гробов могу превращать в высококачественный шифон. А ты? Он снова обратился к брату. Тоже исчезни, чтобы я тебя не видел еще столько же. Не желаю из-за тебя вновь встречаться с Дамкиной. Резкие слова моего спасителя. Да-да, надо признать, что доктор Рэм спас меня абсолютно расходились с той волной неподдельного сожаления, которую я почувствовала. Черному доктору явно не хотелось участвовать в моем воскрешении, но он все-таки помог брату. Их что-то связывало, что-то большее, чем зов крови. Я заметила, что стала очень восприимчива к энергии окружающих, как крыса, реагирующая на электромагнитные волны. Я ощущаю каждую свою клетку. Хотя нет, я чувствую каждой клеткой как единым целым, Тело переполнено безграничной энергией и силой. На мгновение забыв о ноготе, я выпустила из рук саван, схватила за руку доктора Рема. Сначала крепко, с благодарностью пожала ее, а потом неожиданно для себя прикоснулась губами. Сердце трепетало от радости. «Рэм, спасибо, что жива. Спасибо, что ты оказался не доктором Франкенштейном». Пожалуй, самое страшное, что могло произойти, и чего я всегда опасалась, превратиться в безумного монстра, пугающего близких и саму себя. С детства я была не такой, как все. Видела странные вещи, творила странные вещи, думала о странных вещах. Тем не менее, странности, которые происходили сейчас, не сравнить с прежними, земными. Вишенкой на торте и странности стало мое неприкаянное сознание, потерявшее контроль над собой и своей жизнью. Уверена, мрачный монах Рем мог что угодно сделать с материей тела, превратить в уроды или растворить в кислоте, но не сделал. Для меня не важны его причины, важно, что я жива, и сознание ясное и адекватное. Я безмерно счастлива и благодарна, оказавшись в роли Лазаря, которого воскресил Иисус Христос. Рэм спаситель, накинул мне на плечи покрывало, затем медленно вытянул свои пальцы из моих цепких рук. Он молча опустил глаза, а потом развернулся и исчез в мерцающем полотне стены. Когда стена на мгновение стала прозрачной, я успела разглядеть ряд таких же стеклянных саркофагов. В некоторых находились шумеры. Возможно, это очередные братья Феликса или другие жители планеты, которые проходят процедуру восстановления здоровья. Стоп! Стоп! Зачем шумерам нужна энергетическая субстанция, если они бессмертны? Видимо, существует что-то, отнимающее у них силу, раз им требуется восстановление. Феликс с грустью смотрел вслед уходящему брату. Мой ясный адекватный ум молчал, не строя никаких планов. Наверное, пытался прийти в себя после шокирующего путешествия. Продолжая лежать в хрустальном гробу, как спящая красавица, которая проснулась слишком рано, а принцу, пока не до нее, я щупала и мяла ткань. До сих пор не верю в то, что владею сверхъестественными способностями преобразования предметов. Не понимаю, как работает метаморфоз, и это меня беспокоит. Нет никакой инструкции к применению данного метода. А самое главное, я не верю в свою силу. Невесомый полупрозрачный материал скользил в руках, как настоящий. Только вот все мои попытки вновь изменить структуру были тщетны. И что дальше? Долго еще собираешься экспериментировать? Лицо Феликса нависло надо мной. От неожиданности я вздрогнула и машинально вжала в саркофаг. Немного поерзав лопатками по стеклу, облегченно выдохнула и расслабилась. «Как второй раз новорожденная, плохо понимаю, кто я, что здесь делаю, а уж тем более, как быть дальше. Хочешь здесь остаться?» Медово-древесный запах резко ударил в нос. «А что, можно уже идти домой?» Растерялась я, но, увидев легкую усмешку, поняла, что горько ошибаюсь. «Наивный вопрос, да?» Тогда чего вообще спрашиваешь, если от меня ничего не зависит? Какая разница, куда идти, раз это не земля?» Добродушие и благодарность мгновенно улетучились, и я упрямо сжила губы, собираясь провести остаток своей жизни в хрустальном гробу, как не спящая царевна. С места не сдвинусь, пока он не скажет, что на самом деле происходит. Феликс окинул меня пристальным взглядом, при этом одна его бровь поползла вверх, а вторая нахмурилась. Рука телохранителя резко опустилась на мой живот, сгребла в кулак ткань и с легкостью подняла воздух вместе со мной. И вот я, укутанная в белый шифон, как мумия, снова на его широком плече. Черт возьми! Неужели так сложно понять, что мне совершенно не нравится такой способ транспортировки? Убила бы за такое обращение, даже не выслушав доводов. К счастью, у меня нет способности убивать бессмертных. А сила шумера весомый аргумент, чтобы даже не делать попыток. «Пространство вокруг нас заволновалось. Телепортируемся. Другой мир передо мной распахнулся настиж. Как бы в очередной раз не вывалиться?»